«Содержаться они будут на том же уровне комфорта за наш счет. Ну, с обез там какие-то копейки за них будет доплачивать». «Но ведь это здорово!» — воскликнула Вера. «Просто супер! Каждый богатенький буратино у нас фактически будет содержать обычного бедного пенсионера. Это мне нравится». Слава смотрел на нее с жалостью. «Ты не ка, будто с луны свалилась. Какие нафиг бедные пенсионеры? Свою квоту...» областные районы и жучилы будут продавать за взятки или втюхивать нам своих родственников до да знакомых поселят для показухи пару ветеранов и баста увидев как у веры вытянулось лицо он подмигнул ничего карабинщикова они хитрые а мы хитрее главное на первом этапе создать и закрепить за собой бренд вот в чем наша с тобой задача когда мы развернемся выйдем на масс медиальный уровень и овничья шушера отъедет через пять лет я планирую держать по регионам порядка сотнями мизонов с контингентом в двадцать тысяч человек через десять лет когда начнут выходить на покой первые ударники российского капитализма число мизонов достигнет тысячи и их сеть накроет всю страну поневоле она залюбовалась тем как горят у него глаза как пылают щеки бирзин был сейчас похож на поэта декламиирующего стихи таким он ей определенно нравился Все-таки как здорово наблюдать за мужчиной, который занимается настоящим мужским делом. Берется за масштабные дела. К тому времени, через 10 лет, по моим расчетам, наше государство цивилизуется в достаточной степени, чтобы начать серьезно башлять на обеспечение людям нормальной старости. А к кому они смогут обратиться? К тем, кто первый вышел на рынок и хорошо себя на нем зарекомендовал. Это, детка, огромный, многомиллиардный бюджет, понимаешь? Что ж тут непонятного? берзин улыбнулся легонько щелкнул ее по челке ни черта ты не понимаешь разве в одних деньгах дело вера засмеялась можно подумать что я все время только о деньгах говорю он не слушал наклонился к ней в кои то веке посмотрел прямо в глаза то что я сейчас скажу я никому не рассказывал только тебе улыбка исчезла с ее лица никогда еще слава не говорил с ней таким голосом не смотрел так открыто даже беззащитно вот как надо было действовать чтобы найти дорогу к веренному сердцу почувствовав что слабеет она даже испугалась что если берзин сейчас начнет признаваться в любви хватит ли сил оттолкнуть этого сильного человека поступившегося своей гордостью известно ли тебе что через пятнадцать лет если не случится чумы и революции пенсионеры будут составлять порядка тридцати процентов жителей проникновенно сказал он мои То есть наши мизоны превратятся для них в символ счастливой старости. Пенсионеры поделятся на тех, кому удалось туда попасть, и на тех, кто об этом мечтает. Главное, все у нас будет без туфты. Мы сможем реально улучшить качество жизни людей, которых сейчас в старости ждет беспросветная жопа. Это значит, что наше движение, и лично мы с тобой, превратимся для третьего населения РФ в Деда Мороза со Снегурочкой. Типа праздник к нам приехал. Ну и что? сердце у веры снова жалось неужели от разочарования не догоняешь корабейщикова через десять пятнадцать лет у нас как это уже произошло в европе пенсионеры станут главной электоральной силой а мы с тобой в аккурат войдем в возраст когда человеку пора садиться за руль это история не про меня сказала вера рули один и буду рулить не потому что я мигала маньяк в очередной раз удивил ее берзин умным словом А потому что в россии если хочешь что то изменить или сделать нужно брать власть в свои руки такая уж страна а блин страна у нас будет хорошая когда в ней станет хорошо старикам это я знаю точно ну и я о том же с выходом на пенсию жизнь должна не заканчиваться а только начинаться чем не лозунг избирательной кампании что нибудь типа зрелость вершина жизни или после шестсяти новый старт